Бежен лук Был прекрасный июльский день. Один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно. Утренняя заря не пылает пожаром. Она разливается кротким румянцем. Солнце не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи. Не тускло-багровое, как перед бурей, Но светлое и приветно-лучезарное Мирно всплывает под узкой длинной тучкой, Свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман. Верхний тонкий край растянутого облачка Засверкает змейками. Блеск их подобен блеску кованого серебра, а вот опять хлынули играющие лучи, И весело и величаво, словно взлетая, Поднимается могучее светило. Около полудня обыкновенно появляется Множество круглых, высоких облаков, Золотисто-серых, снежными белыми краями, Подобно островам, разбросанным По бесконечно разлившейся реке, обтекающие их... Глубоко прозрачными рукавами ровной синевы, Они почти не трогаются с места. Далее, к небосклону, они сдвигаются, теснятся. Синевы между ними уже не видать, Но сами они так же лазурны, как небо. Они все насквозь проникнуты светом и теплотой. Цвет небосклона — легкий, бледно-лиловый, Не изменяется во весь день и кругом одинаков. Нигде не темнеет, не густеет гроза. Разве кое-где протянутся сверху вниз голубоватые полосы, то сеется едва заметный дождь. К вечеру эти облака исчезают, последние из них черноватые, неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца, на месте, где оно закатилось, так же спокойно, как спокойно взошло на небо. Алое сияние стоит недолгое время над потемневшей землей, и тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплется на нем вечерняя звезда. В такие дни краски всех смягчены, светлы но не яркие. На всем лежит печать какой-то трогательной кротости. В такие дни жар бывает иногда весьма силен, иногда даже парит по скатам полей. Но ветер разгоняет, раздвигает накопившийся зной И вихри круговороты, несомненный признак постоянной погоды, высокими белыми столбами гуляют по дорогам через пашню. В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, жжатой рожью, гречихой, даже за час до ночи вы не чувствуете сырости. Подобной погоды желает земледелец для уборки хлеба. В такой точно день охотился я однажды за тетеревами в Чернском уезде Тульской губернии. Я нашел и настрелял довольно много дичи. Наполненный яктаж немилосердно резал мне плечо, но уже вечерняя заря погасала, и в воздухе еще светлом, хотя не озаренным более лучами закатившегося солнца, начинали густеть и разливаться холодные тени когда я решился, наконец, вернуться к себе домой. Быстрыми шагами прошел я длинную площадь кустов, обзобрался на холм, и вместо ожидаемой знакомой равнины с дубовым леском направо и низенькой белой церковью в отдалении увидал совершенно другие мне неизвестные места. У ног моих тянулась узкая долина, прямо напротив, Крутой стеной возвышался частый осинник. Я остановился в недоумении, оглянулся. Э — -э -э -э -э", подумал я, — да это я совсем не туда попал. Я слишком забрал вправо. И сам, девясь своей ошибки, проворно спустился с холма. Меня тотчас охватила неприятная неподвижная сырость. Точно я вошел в погреб. Густая высокая трава на дне долины. Вся мокрая белела ровной скатертью, ходить по ней было как-то жутко. Я поскорее выкарабкался на другую сторону и пошел, забирая влево, вдоль осинника. Летучие мыши уже носились над его заснувшими верхушками, таинственно кружась и дрожа на смутно ясном небе. Резвый прямо пролетел в вышине запоздалый ястребок, спеша в свое гнездо. Вот как только я выйду на тот угол, — думал я про себя, — тут сейчас и будет дорога, а сверсту крюку я дал. Я добрался, наконец, до угла леса, но там не было никакой дороги. Какие-то некошенные низкие кусты широко расстилались передо мной, а за ними далеко-далеко виднелось пустынное поле. И опять остановился. Что за притч? Да где же я? Я стал припоминать, как и куда ходил в течение дня. э, -э, -э да это парахинские кусты! — воскликнул я, наконец. — Точно! — Вон это должно быть Синдеевская роща! Да как же это я сюда зашел? Так далеко! странно! Теперь опять нужно вправо взять. Я пошел вправо через кусты. Между тем ночь приближалась росла как грозовая туча казалось вместе с вечерними парами отовсюду поднималась и даже свышены лилась темнота мне попалась какая то неторная заросшая дорожка я отправился по ней внимательно поглядывая вперед все кругом быстро чернело и утихало. одни перепела и изредка кричали Небольшая ночная птица, неслышная и не искомчавшаяся на своих мягких крыльях, почти наткнулась на меня и пугливо нырнула в сторону. Я вышел на опушку кустов и побрел по полю межой. Уже я с трудом различал отдаленные предметы. Поле неясно белелого круг За ним с каждым мгновением, надвигаясь громадными клубами, вздымался угрюмый мрак. Глухо отдавались мои шаги в застывшем воздухе. Побледневшее небо стало опять синеть. Но то уже была синева ночи. Звездочки замелькали, зашевелились на нем. Что я было принял за рощу, оказалось темным и круглым бугром. Да где же это я? Повторил я опять вслух, остановился в третий раз и вопросительно посмотрел на свою английскую желто собаку Дианку, решительно умнейшую из всех четвероногих тварей. Но умнейшая из четвероногих тварей только повеляла хвостиком, уныло моргнула усталыми глазками и не подала мне никакого дельного совета. Мне стало совестно перед ней, и я отчаянно устремился вперед. Словно вдруг догадался, куда следовало идти, обогнул бугор и очутился в неглубокой, кругом распаханной лощине. Странные чувства тотчас овладел мной. Лощина эта имела вид почти правильного котла с пологими боками. Над нею торчало стоймя несколько больших белых камней. Казалось, они сползлись туда для тайного совещания. И до того в ней было немо и глухо. Так плоско, так уныло висело над нею небо, что сердце у меня сжалось. Какой-то зверок слабо и жалобно пискнул между камней. Я поспешил выбраться назад на бугор. До сих пор я все еще не терял надежды сыскать дорогу домой, но тут я окончательно удостоверился в том, что заблудился совершенно и уже нисколько не стараясь узнавать окрестные места, почти совсем потонувшие во мгле, пошел себе прямо по звездам на удалую. Около получаса шел я так, с трудом переставляя ноги, казалось, отроду не бывал я в таких пустых местах. Нигде не верцало гонял, не слышалось никакого звука. Один пологий холм сменялся другим, поля бесконечно тянулись за полями, Кусты словно вставали вдруг из земли перед самым моим носом. Я все шел, и уже собирался было прилечь где-нибудь до утра, как вдруг очутился над страшной бездной. Я быстро отдернул занесенную ногу, и сквозь едва прозрачный сумрак ночи увидел далеко под собой огромную равнину, широкая река, огибала ее уходящим от меня полукругом. Стальные отблески воды, изредка и смутно мерцая, обозначали ее течение. Холм, на котором я находился, спускался вдруг почти отвесным обрывом. Его громадные очертания отделялись чернее от синеватой воздушной пустоты. А прямо подо мной, в углу, образованном тем обрывом и равниной возле реки, которая в этом месте стояла неподвижным темным зеркалом. Под самой кручью холма красным пламенем горели и дымились вдруг под ледрушки два огонька. Вокруг них копошились люди, колебались тени, иногда ярко освещалась передняя половина маленькой кудрявой головы. Я узнал наконец, куда я зашел. Этот луг славится в наших околотках под названием «Беженолуга». Но вернуться домой не было никакой возможности, особенно в ночную пору. Ноги подкашивались подо мной от усталости. Я решился подойти к огонькам и в обществе тех людей, которых принял, за гуртовщиков дождаться зари. Я благополучно спустился вниз, но не успел выпустить из рук Последнюю ухваченную мною ветку, как вдруг две большие белые лохматые собаки со злобным лаем бросились на меня. Детские звонкие голоса раздались вокруг огней. Два-три мальчика быстро поднялись с земли. Я откликнулся на их вопросительные крики. Они подбежали ко мне, отозвали тотчас собак, которых особенно поразило появление моей Дианки. И я подошел к ним. Я ошибся, приняв людей, сидевших вокруг тех огней, загуртовщиков. Это просто были крестьянские ребятишки из соседних деревень, которые стерегли табун. В жаркую летнюю пору лошадей выгоняют, у нас на ночь кормиться в поле. Днем мухи и оводы не дали бы им покоя. а Выгонять перед вечером. И пригонять на утренний заре табун Большой праздник для крестьянских мальчиков. Сидя без шапок и в старых полушубках На самых бойких кличонках, Мчатся они с веселым гиканьем и криком, Болтая руками и ногами, Высоко подпрыгивают, звонко хохочут. Легкая пыль желтым столбом Поднимается и несется по дороге, Далеко разносится дружный топот, Лошади бегут, навострив уши. Впереди всех, задравших хвост, И, беспрестанно меняя ноги, Скачет какой-нибудь рыжий космач С репейником в спутанной гриве. Я сказал мальчикам, что заблудился, И подсел к ним. Они спросили меня, откуда я, Помолчали, посторонились. Мы немного поговорили. я под обглоданный кустик и стал глядеть кругом. Картина была чудесная. Около огней дрожала и как будто замирала, упираясь в темноту, круглое красноватое отражение. Пламя, вспыхивая, изредка забрасывало за черту того круга быстрые отблески. Тонкий язык света лизнет голой сучей лозняка и разом исчезнет. Острые длинные тени, врываясь на мгновение, в свою очередь добегали до самых огоньков. Мрак боролся со светом. Иногда, когда пламя горело слабее и кружок света суживался, из надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова, гнидая, с извилистой проточенной, или вся белая, внимательной, тупо смотрела на нас, проворно жуя длинную траву и снова опускаясь, тотчас скрывалась. Только слышно было, как она продолжала жевать и отфыркивалась. Из освещенного места трудно разглядеть, что делается в потемках. И потому вблизи все казалось задернутым почти черной завесой. Но далее, к небосклону Длинными пятнами смутно виднелись холмы и леса. Темное и чистое небо, торжественно и необъятно высоко, Стояло над нами со всех сторон таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах, Запах русской летней ночи. Кругом не слышалось почти никакого шума. Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснет большая рыба, и прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной. Одни огоньки тихонько потрескивали. Мальчики сидели вокруг них, тут же сидели и те две собаки, которым так было захотелось меня съесть. Они еще долго не могли примириться с моим присутствием и сонливо щурясь, и косясь на огонь, и изредка рычались с необыкновенным чувством собственного достоинства. Сперва рычали, а потом слегка визжали, как бы сожалея о невозможности исполнить свое желание. Всех мальчиков было пять — Федя, Павлуша, и люша кость и Ваня. Из их разговоров я узнал их имена и намерен теперь же познакомить с ними вас. Первому, старшему изо всех Феди вы бы дали лет четырнадцать. Это был стройный мальчик с красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми, белокурыми волосами, светлыми глазами и постоянной, половеселой, полурассеянной улыбкой. Он принадлежал, по всем приметам, к богатой семье, и выехал-то в поле не по нужде, а так, для забавы. На нем была пестрая ситцевая рубаха с желтой каемкой. Небольшой новый армячок, надетый в накидку, чуть держался на его узеньких плечах. На голубеньком поясе висел гребешок. Сапоги его с низкими голенищами были точно его сапоги, не отцовские. У второго мальчика, Павлуша, волосы были всклокоченные, черные, глаза серые, скул широкий, лицо бледное, ребой рот большой, но правильный. Вся голова огромная, как говорится, спивной пивной котел, тело приземистое, неуклюжее. Малый был неказистый, что ей говорить, а все-таки он мне понравился. Глядел он очень умный прямо, да и в голос у него звучала сила. Одежды своей он щеголять не мог. Вся она состояла из простой замашной рубахи, да из заплатанных портов. Лицо третьего Илюши было довольно незначительно. Горбоносое, вытянутое, подслеповатое, оно выражало какую-то тупую, болезненную заботливость. жратые губы его не шевелились, сдвинутые брови не расходились, он словно все щурился от огня ибо желтые, почти белые волосы торчали острыми косицами из-под низенькой войлочной шапочки, которую он обеими руками то и дело надвигал себе на уши. На нем были новые лапти и анучи. Толстая веревка, три раза перевитая вокруг стана, тщательно стягивала его опрятную черную свитку. И ему, и Павлушина, вид было не более двенадцати лет. Четвертый, Костя. Мальчик лет десяти возбуждал мое любопытство своим задумчивым и печальным взором. Все лицо его было невелико, худо, в веснушках, книзу заострено как у белки. Губы едва можно было различить, но странные впечатления производили его большие, черные, жидким блеском блестевшие глаза. Они, казалось, хотели что-то сказать, Для чего на языке, на его языке, по крайней мере, не было слов? Он был маленького роста, сложения тщедушного и одет довольно бедно. Последнего Ваню я сперва был и не заметил. Он лежал на земле, смирнехонько прикорнув под угловатую рогожу, и только изредка выставлял из-под нее свою русую кудрявую голову. Этому мальчику было всего семь лет итак я лежал под кустиком в стороне и поглядывал на мальчиков. Небольшой котельчик висел над одним из огней. В нем варились картошки. Павлуша наблюдал за ним и, стоя на коленях, тыкал, щепкой в закипавшую воду. Федя лежал, опершись на локоть и раскинув полы своего армика. Илюш сидел рядом с Костей и все так же напряженно щурился костя понурил немного голову и глядел куда то вдаль Ваня не шевелился под своей рогожей я притворился спящим понемногу мальчики опять разговорились сперва они покалякали о том о сем о завтрашних работах о лошадях но вдруг федя обратился к илюше и как бы возобновляя прерванный разговор спросил его ну и что ж ты так — И видел домового? — не я его не видал. — Да его и видеть нельзя, — отвечал Илюша сиплым и слабым голосом, звук которого как нельзя более соответствовал выражению его лица, а слышал. — Да и не я один. — А он у вас где водится? — спросил Павлуш. — В старой Рольне. — Ну, это в где в чинах вычерпывают бумагу. — А разве вы на фабрик ходите? — Как же ходим? Мы с братом Савдюшкой в лесовщиках состоим. То есть гладим, скоблим бумагу. — Вишь ты, ах, фабричный. — Ну, так как же ты его слышал? — спросил Федя. — А вот как. Пришлось нам с братом Авдюшкой, да с Федором Михеевским, да с Ивашкой Косым, да с другим Ивашкой, что с Красных Холмов, да еще с Ивашкой Сухоруковым, да еще были там другие ребятишки. Всех было нас, ребяток, человек десять, как есть вся смена. ну а пришлось нам в роль не заночевать, то есть не то чтобы эдак пришлось. А Назаров, надсмотрщик, запретил, говорит, что, мол, вам, ребят, домой таскаться? Завтра работы много, так вы, ребятки, домой не ходите. Вот мы остались, и лежим все вместе. И зачал Авдюшка говорит что, мол, ребята, ну, как домовой придет. И не успел авдей проговори проговорить. Как вдруг тот над головами у нас и заходил. но а лежали-то мы внизу, а заходил он наверху, у колеса. Слышь, мы ходим, доски под ним так и гнутся, так и трещат. Вот прошел он через наши головы, вода вдруг по колесу как зашумит, зашуми застучи застучит колесо, завертится. Но заставки у дворца-то спущены, то есть у того места, по которому вода бежит на колесо. Дивимся мы, кто же это их понял, что вода пошла? однако Колесо повертелось, повертелось, да и стал Пошел тот опять к двери наверху, да по лестнице спущаться стал. И этак спущается, словно не торопится, ступеньки под ним так даже и стонут. Ну, подошел тот к нашей двери, подождал, подождал. Дверь вдруг вся так и распахнулась. Всполохнулись, мы смотрим. Ничего. Вдруг, глядь, у одного чана... Форма зашевелилась. Ну, сетка, которую бумагу черпают. Поднялась, окунулась. Походила-походила я походила, так по воздуху, словно, кто ею поласкал. И опять на место. Потом у другого чана крюк снялся с гвоздя, да опять на гвоздь. Потом будто кто-то к двери пошел, да вдруг как закашляет, как заперхает, словно овца какая. Да жычно так. Мы все так ворохом свалились, вдруг под дружку полезли. «Ож как же мы напушались от упору!» «Вишь, как!» — промолвил Павел. «Чего же это он раскашлялся?» «Не знаю. Может, от сырости?» Все помолчали. «А что?» — спросил Федя. «Картошки сварились?» Павлуш пощупал их. Нет еще. Сыры. «Вишь?» «Блеснуло!» — прибавил он, повернув лицом в направлении реки, должно быть, щука. «А вон звездочка покатилась!» «Нет, я вам что, братца, расскажу?» Заговорил Костя тонким голоском. «Послушайте-ка, намеднись, что тятя при мне рассказывал!» «Ну, слушаем!» — с покровительствующим видом сказал Федя. «Вы ведь знаете Гаврилу? Слободского плотника?» «Ну да, знаем!» А знаете ли, отчего он такой невеселый? Все молчит. Знаете? Вот отчего он такой невеселый. Вот пошел он в лес по орехе, да заблудился. Зашел, бог знает, куда зашел. Уж он ходил, ходил, братцы мои, нет. Не может найти дороги, а уж ночь на дворе. Вот и присел он под дерево, давай, мол, дождусь утра. А присел и задремал. Вот задремал, и слышит, вдруг кто-то его зовет. Смотрит, никого. Он опять задремал, опять зовут. Он опять глядит, глядит. А перед ним на ветке русалка сидит, качается. и к себя зовет, а сама помирает со смеху. Смеется. А месяц-то светит сильно? Так сильно, явственно светит месяц. Все, братцы мои, видно. Вот зовет она его, и такая вся сама светленькая, беленькая, сидит на ветке, словно платичка какая или пескарь. А то вот еще карась бывает такой бельсоватый, серебряный. Гаврил-то плотник так и обмер. Братцы мои, а она, знай, хочет да его все к себе этак рукой зовет. Уж гаврил был и встал, послушался был русалки. «Братцы мои!» Да знать Господь его надоумил, положил таки на себя крест. «А уж как ему было трудно крест так пласть, братцы мои!» Говорит, рука просто как каменная, не ворочается. «Ах ты этакий!» Ой! Вот как положил он крест, братцы мои, русалочка-то и смеяться перестала. «Да вдруг как заплачет!» «Плачет она, братцы мои!» Глаза волосами утирает, а волоса у нее зеленые, что твоя конопля. Вот поглядел, поглядел на нее Гаврила, да и стал ее спрашивать, «Чего ты лесной зелье плачешь?» «Русалка-то как, взговорит ему, не креститься бы тебе, говорит человече, жить бы тебе со мной на веселье до конца дней». Оплачу я, убиваюсь от того, что ты крестился, да не я одна убиваться буду. Убивайся же и ты до конца дней. Тут она, братцы моей пропала. А Гаврииле тотчас и понятственно стало, как ему из лесу, то есть, выйти. А только с тех пор он все невеселый ходит. Э — Эка, — проговорил Федя после недолгого умолчания, — — Да как же это может, а такая лесная нечисть, христианскую душу спортить? Он же ее не послушался. «Да — Да вот поди ты! — сказал Костя. И Гаврила баял, что голосок, мол, у нее такой тоненький, жалобный, как у жабы. — Твой, батька, сам это рассказывал? — продолжал Федя. — Сам. Я лежал на палатах, все слышал. — Чудное дело. — Чего ему быть невеселым? А знать, он ей понравился, что позвала его. — Да, понравился, — подхватил Илюшка. — Как же, защекотать она его хотела! — Вот что она хотела! — Это ихнее дело, этих русалок-то! — А ведь вот и здесь должны быть русалки, — заметил Федя. — Нет, — отвечал кость здесь место чистое и вольное. Одно, река близко. Все смолкли. А вдруг... Где-то в отдалении раздался протяжный, звенящий, почти стенящий звук, один из тех непонятных ночных звуков, которые возникают иногда среди глубокой тишины, поднимаются, стоят в воздухе и медленно разносятся, наконец, как бы замирая. Прислушаешься, и как будто нет ничего. А звенит, казалось, кто-то долго, долго прокричал под самым небосклоном. Кто-то другой как будто отозвался ему в лесу тонким, острым хохотом, и слабый шипящий свист промчался по реке. Мальчики переглянулись, вздрогнули. — С нами крестная сила! — шепнул Илья. — Эх вы, вороны! — крикнул Павел. — Чего всполохнулись? Посмотрите-ка, картошки сварились! Все пододвинулись к котельчику и начали есть дымящийся картофель. Один Ваня не шевельнулся. — Что ж ты? — сказал Павел. Но он не вылез из-под своей рогожки. Котельчик скоро весь опорожнился. — Ослыхали вы, ребятки? — начал Илюша. — Что на меднись у нас на варнавицах приключилось? — На плотине-то? — спросил Федю. «Да, — Да-да, на плотине, на прорванной вот уж нечистое место так нечистое и глухое такое кругом все такие были раки овраги а в оврагах все козюли водятся ну что такое случилось сказывай а вот что случилось ты может быть фед не знаешь а только там у нас утопленник похоронен а утопил сон давным давно как пруд еще был глубок только могилка его еще видна да и та чуть видна так бугорочек вот на днях Зовет приказчик псаря Ермил и говорит, ступай, мол, Ермил на пошту. Ермил у нас завсегда на пошту ездит. Собак-то он всех своих поморил. Не живут они у него от чего-то, так-таки никогда и не жили. А псарин хороший, всем взял. Вот поехал Ермил за поштой. Да и замешкался в городе. Ну, а едет назад уж он хмелен. А ночь... И светлая ночь, месяц светит. Вот и едет Ермил через плотину, такая уж его дорога вышла. Едет он, и псарь Ермил, и видит. У утопленника на могиле барашек, белый такой, кудрявый, хорошенький, похаживает. Вот и думает Ермил, всем возьму его, что ему так пропадать. Да и слез и взял ему на руки, а, ну, а барашек ничего. Вот идет Ермил к лошади, а лошадь от него таращится, храпит, головой трясет. Однако он ее отпрукал, сел на нее с барашком и поехал опять. Барашка перед собой держит, смотрит он на него, и барашка ему прямо в глаза так и глядит. Жутко ему стало Ермилу-то что он не помню я, чтобы эти бараны кому в глаза смотрели, однако ничего. Стал он его к по шерсти гладить, — говорит, — бяша, бяша. А баран вдруг как оскалит зубы, да ему тоже бяша, бяша. Не успел рассказчик произнести это последнее слово, как вдруг обе собаки разом поднялись, судорожным лаем ринулись прочь от огня и исчезли во мраке. Все мальчики перепугались. Ваня выскочил из-под своей рогожи, Павлушка с криком бросился вслед за собаками. Лай их быстро удалялся. Послышалась беспокойная беготня встревоженного тапуна. Павлуша громко кричал «Серый! Жучка!». Через несколько мгновений лай замолк. Голос Павла «Принесся уже издалека!». Прошло еще немного времени. Мальчики с недоумением переглядывались, как бы выжидая что-то будет. Внезапно раздался топот скачущей лошади, круто остановился на у самого костра и, уцепившись за гриву, проворно спрыгнул с нее по влуши. Обе собаки также вскочили в кружок света и тотчас сели, высунув красные языки. — Что там? Что такое? — спросили мальчики. — Ничего, — отвечал Павел, махнув рукой на лошадь. — Так что-то собаки зачуяли. Я думал, волк перебавил он равнодушным голосом, проворно дыша всей грудью. Я невольно полюбовался Павлушей. Он был очень хорош в это мгновение. его некрасивое лицо, оживленное быстрой ездой, горело смелой удалью и твердой решимостью. Без хворостинки в руке, ночью он, немало не колеблясь, поскакал один на волка. «Что за славный мальчик?» — думал я, глядя на него. — А ведь дали их, что ли, волков-то? — спросил трусишка Костя. — Их всегда здесь много, — отвечал Павел. — Да они беспокойны только зимой. Он опять прикорнул перед огнем. Садясь на землю, уронил он руку на мохнатый затылок одной из собак и долго не поворачивала голову обрадованное животное с признательной гордостью, посматривая сбоку на Павлушу. Ваня опять забился под рогожку. — А какие-то нам Илюшка страхи рассказывал, — заговорил Федя, которому, как сыну богатого крестьянина, приходилось быть запевалой, сам же он говорил мало, как бы боясь уронить свое достоинство. Да и собак тут нелегкой дернуло залаять. — А точно, я слышал, это место у вас нечистое. — Варнавицы? Еще бы, еще какое нечистое! Там не раз, говорят, старого барина видали, покойного барина. ходит говорят, в кафтане долгополом. И все это так охает, чего-то на земле ищет. Его раз дедушка Трофимыч повстречал. Что, мол, батюшка Иван Иванович, изволишь искать на земле? Он его спросил, перебил изумленный Федя. Да, спросил. то молодец же после этого, трофимович Ну и что ж тот? «Разрыв травы, — говорит, — ищу, да так глухо, — говорит, — глухо разрыв травы!» «А на что тебе, батюшка Иван Иванович, разрыв травы?» давид говорит, — могила давид Трофимыч, вон хочется, вон!» «Ишь, какой! — заметил Федя, — мало знать пожил!» — Экая диво промолвил Костя, — я думал, покойников можно только в родительскую субботу видеть. — Покойников во всяк час видеть можно, — с уверенностью подхватил Илюша, который, сколько я мог заметить, лучше других знал все сельские поверья. — но а в родительскую субботу ты можешь и живого увидать. За кем, то есть в том году очередь помирать? Стоит только ночью сесть на паперть, на церковную, да все на дорогу глядеть. Те пойдут мимо тебя по дороге. Кому? То есть умирать в том году. Вот у нас в прошлом году баба Ульяна на паперть ходила. — Ну, и видела она кого-нибудь? — с любопытством спросил Костя. — Как же? Первонаперво она сидела долго-долго, никого не видала и не слыхала. Только... Все как будто собачка собачкой, так залает, залает где-то. А вдруг смотрит. Идет по дорожке мальчик в одной рубашонке. Она приглянулась. и вашка Федосеев идет. Тот, что умер весной, перебил Федя. Тот самый. Идет. И головушки не подымает. А узнала его Ульяна. Ну, а потом смотрит, баба идет. Она — вглядываться, вглядываться. Ах ты, Господи, сама идет по дороге. Сама Ульяна. — Неужто сама? — спросил Федя. — Ей-богу, сама. — Ну что ж, ведь она еще не умерла. — До году то еще не прошло. А ты посмотри на нее, в чем душа держится. Все опять притихли. Павел бросил горсть сухих сучьев на огонь. Резко зачернелись они на внезапно вспыхнувшем пламени, затрещали, задымились и пошли коробиться, приподнимая обожженные концы. Отражение света ударило, порывисто дрожа во все стороны, особенно кверху. Вдруг, откуда не возьмись, белый голубок налетел прямо в это отражение, пугливо повертелся на одном месте весь обливаясь горячим блеском. И исчез, звеня крылами. — Знать, от дома отбился, — заметил Павел. Теперь будет летать, покуда на что наткнется. И где ткнет, там и ночует до зари. — А что, Павлуша? — промолвил Костя. — Неправедно ли это душа летела на небо? Ась — Ась! Павел бросил другую горсть, сучив на огонь. — Может быть, — проговорил он наконец. «А скажи, пожалуйста, Павлуша, — начал Федя, — что у вас тоже в Шаламове было, видать, предвидение-то небесное?» «Как солнце-то не стало видно? Как же? Чай напугались и вы?» «Да не мы одни, барин-то наш!» — Хоший толковал нам на предки, что, дескать, будет вам предвидение, а как затемнело, сам говорит, так перетрусился, что напади. А на дворовой избе баба-стрепуха, Так та, как только затемнела. Слышь, взяла дух в этом, Все горшки перебила в печи. Кому теперь есть, говорит, Наступило свято-представление. Так жти и потекли. А у нас на деревне Такие, брат, слухи ходили, Что, мол, белые волки по земле побегут, Людей есть будут, Хищная птица полетит а то и самого Тришку увидят. — Какого это Тришку? — спросил Костя. — А ты не знаешь? — жаром подхватил Илюша. — Ну, брат, откинь телево же ты, что Тришки не знаешь. Сидни же у вас в деревне сидят, вот уж точно Сидни. Гришка, это будет такой человек удивительный, который придет, и придет он, когда наступят последние времена. И будет он такой удивительный человек, что его и взять нельзя будет и ничего ему сделать нельзя будет. Такой уж будет удивительный человек. Захотят его, например, взять крестьяне, выйдут на него с дубьем, отцепят его. но а он им глаза отведет, так, отведет им глаза, что они же сами друг друга побьют. В его посадят, например. он попросит водиться и спить в ковшике. Ему принесут ковшик, а он нырнет. Туда, да и поминай, как звали, цепи на него наденут. А он в ладошки затрепещется, они с него так и попадают. Ну и будет ходить этот тришка по селам да по городам, и будет этот тришка, лукавый человек, соблазнять народ христианский. ай ну а сделать ему нельзя будет ничего. Уж такой он будет удивительный, лукавый человек. надо да, продолжал Павел своим неторопливым голосом, — Такой! Вот его-то и ждали у нас. Говорили старики, что вот, мол, как только предвиденье небесное зачнется, так тришка и придет. Вот и зачалось предвидение Высыпал весь народ на улицу, в поле ждет, что будет. А у нас, вы знаете, место видное, привольное. Смотрят! Вдруг от слободки с горы идет какой-то человек, такой мудреный. Голова такая удивительная. Все как крикнут. «Ой, тришка идет! Ой, тришка идет!» «Да кто, куды?» Староста наш в канаву залез. Старостиха в подворотне застряла. Благим матом кричит. Свою же дворную собаку так запужала, что та с цепи долой да через плетень да в лес А кузькин отец Торофеич вскочил в овес. Присел, да и давай кричать перепелом, Авось, мол, хоть птиц-то враг душегубец пожалеет. Такого-то все переполошились, А человек-то этот шел наш бачар вавила, Жбан себе новый купил, да на голову пустой жбан надел. Все мальчики засмеялись, И опять приумолкли на мгновение Как это часто случается с людьми, Разговаривающими на открытом воздухе. Я поглядел кругом, Торжественно царственно стояла ночь. Сырую свежесть позднего вечера Сменила полуношную сухая теплынь. И еще долго было ей лежать Мягким пологом на заснувших полях. Еще много времени оставалось До первого лепета, До первых шорохов и шельстов утра, До первых росинок зари. Луны не было на небе, она в ту пору поздно всходила. Бесчисленные золотые звезды, казалось, тихо текли, непрерывно мерцая по направлению Млечного Пути. И, право глядя на них, вы как будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бег Земли. Странный резкий болезненный крик раздался вдруг два раза с сряду над рекой. И спустя несколько мгновений повторился уже далее. Костя вздрогнул. «Что это?» «Это цапля кричит», — спокойно возразил Павел. «Цапля», — повторил Костя. «А что такое, Павлуш, я вчера слышал, вечером», — прибавил он, помолчав немного. «Ты, может быть, знаешь, что ты слышал?» «А вот что я слышал. Шел я из каменной гряды в Шашкино, а шел сперва. Все нашим орешником» а потом лужком пошел, знаешь, там, где он э, с угибелью выходит. Там ведь есть бучило, знаешь, оно еще все камышом заросло. Вот пошел я мимо этого бучила братцы мои! И вдруг из того бучила как застонет кто-то, да так жалостливо, жалостливо! Страх такой меня взял, братцы мои, время-то позднее, да и голос такой болезный! Так вот, кажется, сам бы и заплакал. — Ой, что это такое было, Ась? — В этом бучили в запрошлом лете Акима лесника утопили воры, — заметил Павлуша. — Так, может быть, это его душа жалобится? — А ведь и то, братцы мои, — возразил Костя, расширив свои без того огромные глаза. — Я и не знал, что Акима в том бучили утопили. Я бы еще не так напужался, а то, говорят, есть такие... — Лягушки, махоньки! — продолжал Павел, — которые так жалобно кричат. — Лягушки? — Ну, нет, это не лягушки. Какие-то цапля опять прокричала над рекой. — Эк, ёх! — невольно произнес Костя. — Словно леший кричит. — Леший не кричит, он не мой подхватил Илюша. — Он только в ладошь хлопает да трещит. — А ты его видал, леш то что ли? — насмешливо перебил его Федя. — Нет, не видали, и сохрани бог его видеть, ну а другие видели. Вот на днях он у нас мужичка обошел. Водил, водил его по лесу, и все вокруг одной поляны. Едва тебе к Севету домой добился. Ну и видел он его, видел. Говорит, такой стоит большой, большой, большой, темный, спутанный, этак, словно за деревом, хорошенько не разберешь словно от месяца прячется, а глядит, глядит, глазищами-то моргает ими, моргает!» «Их ты!» — воскликнул Федя, слегка вздрогнув и передернув плечами. «Пух! «И зачем эта погонь в свете развелась?» — заметил Павел, не понимая права. «Не бронись! Смотри, он услышит!» — заметил Илья. Настало опять молчание. «Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки!» — раздался вдруг детский голос Вани. «Гляньте на божьи звездочки, чтоб челки роятся!» Он выставил свое свежее личико из-под рогожи, оперся на кулачок и медленно поднял кверху свои большие тихие глаза. Глаза всех мальчиков поднялись к небу и скоро опустились. «А что, Ваня?» — ласково заговорил Федя. — Что твоя сестра, Анютка, здорова? — Здорова! — отвечал Ваня слегка к Ты скажи, что она к нам... Отчего не ходит? — Не знаю. — Ты скажи, чтобы она ходила. — Скажу! Ты ей скажи, что я ей гостинцы дам. — А мне дашь и тебе дам. Ваня вздохнул. — Ну, нет, мне не надо да уж лучше ей. Она такая у нас добогенькая. И Ваня опять положил свою голову на землю. Павел встал и взял в руку пустой котельчик. — Куда ты? — спросил его Федя. — К реке. Водиться зачерпнуть. Водиться захотелось. И спить. Собаки поднялись и пошли за ним. — Смотри, не упади в реку! — крикнул ему вслед люша Илюша. — Отчего ему упасть? — сказал Федя. «Он остережется?» «Да, остережется. Всяко бывает. Он вон нагнется, станет черпать воду. А водяной его за руку схватит да потащит к себе. Станут потом говорить, упал, дескать, малый в воду. А какой упал? Вон, вон, в камыши полез!» — прибавил он, прислушиваясь. Камыши, точно раздвигаясь, шуршали, как говорят у нас. «А правда ли?» — спросил Костя. «Что?» Акулина, дурочка, с тех пор и рехнулась, как в воде побывала. «С тех пор какова теперь?» «Но, говорят, прежде красавица была. Водяной ее испортил!» «Знать не ожидал, что ее скоро вытащут. Вот он ее там у себя над ней испортил!» Я сам не раз встречал эту Акулину, покрытая лохмотьями, страшно худая, с черным, как уголь, лицом помутившимся взором и вечно оскаленными зубами. Топчется она по целым часам на одном месте, где-нибудь на дороге, крепко прижав костлявые руки груди и медленно переваливаясь с ноги на ногу, словно дикий зверь в клетке. Она ничего не понимает, что бы ей ни говорили, только изредка судорожно хохочет. — говорят, — продолжал Костя Акулина, оттого в реку и кинулась что ее полюбовник обманул. — От того самого. — А помнишь Васю? — печально прибавил Костя. — Какого Васю? — спросил Федя. — А он того, что утонул. — В этой вот, в самой реке. — Уж какой же мальчик был! Их, какой мальчик был! Мать-то его феклиста! Уж как она его любила, Вась-то! И словно чуяла она. Феклиста-то! что ему от воды погибель произойдет. Бывал, пойдет от Вася с нами, с ребятками летом в речку купаться. Она так вся ей встрепещется. Другие бабы ничего, идут себе мимо с корытами, переваливаются, а феклиста поставит корыто на станет его кликать. Вернись, мол, вернись, мой светик! Ох, вернись, соколик! И как утонул, Господь знает, играл на бережку. И мать тут же была, сено сгребала, вдруг слышит, словно кто пузыри по воде пускает. Глядь, а только уж одна Васина шапонька по воде плывет, ведь вот с тех пор и феклиста не в своем уме, придет, да и ляжет на том месте, где он утоп, ляжет, братцы мои, да и затянет песенку. Помните, Вася-то все такую песенку певал, вот ее-то она и затянет, а сама плачет, плачет, горько богу жалится. А вот Павлуша идет, — молвил Федя. Павел подошел к огню с полным котельчиком в руке. — Что, ребят? — начал он, помолчав. — Неладно дело. — А что? — торопливо спросил Костя. — Я Васин голос слышал. Все так и вздрогнули. — Что ты, что ты? — пролепетал Костя. «Ей -богу — Ей-богу! Только стал я к воде нагибаться, слышу, вдруг зовут. Меня это к Васиным голоском, и словно из-под воды павлуша а а Павлуш! Я слушаю, а тот опять зовут. — Павлуш, подь сюда! Я отошел. Однако воды зачерпнул. — Ах ты, Господи, ах ты, Господи! — проговорили мальчики, крестясь. — Ведь от тебя водяной звал Павел, — прибавил Федя. — А мы только что о нем, о Васе-то говорили. — Ах, это примета дурная, — с расстановкой проговорил Илюша. — Ну ничего, пущай, — произнес Павел решительно и сел опять. Своей судьбы не минуешь. Мальчики приутихли. Видно было, что слова Павла произвели на них глубокое впечатление. Они стали укладываться перед огнем, как бы собираясь спать. — Что это? — спросил вдруг Костя, приподняв голову. Павел прислушался. — Это кулички летят, посвистывают. — Куда ж они летят? — А туда, где, говорят, зимы не бывает. — А разве есть такая земля? — Есть. Далеко, далеко, далеко, за теплыми морями. Костя вздохнул и закрыл глаза. Уже более трех часов протекло с тех пор, как я присоседился к мальчикам. Месяц взошел, наконец. Я его не тотчас заметил, так он был малый узок. Эта безлунная ночь, казалось, была все так же великолепна, как и прежде. Но уже склонились к темному краю земли многие звезды, еще недавно высоко стоявшие на небе. всё совершенно затихло кругом, как обыкновенно затихает все только к утру. Все спало крепким, неподвижным, предрассветным сном. В воздухе уже не так сильно пахло, а в нем снова как будто разливалась сырость. Недолгие летние ночи разговор мальчиков угасал вместе с огнями. Собаки даже дремали. Лошади, сколько я мог различить, при чуть брежущем, слабо свете звезд тоже лежали, понурив головы. Сладкое забытье напало на меня. Оно перешло в дремоту. Свежая струя пробежала по моему телу. Я открыл глаза. Утро зачиналось. Еще нигде не румянилась заря, но уже забелелась на востоке. Все стало видно, хотя смутно видно кругом. Бледно-серое небо светлело, холодело, синело. Звезды то мигали слабым светом, то исчезали. Отцерела земля, запотели листья. Кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса. И жидкий ранний ветерок уже пошел бродить и порхать над землею. Тело мое ответило ему легкой и веселой дрожью. Я проворно встал и подошел к мальчикам. Они все спали, как убитые, вокруг тлеющего костра. Один Павел приподнялся до половины и пристально поглядел на меня. Я кивнул ему головой и пошел восвояси вдоль задымившейся реки. Не успел я отойти двух верст, как уже полились кругом меня по широкому мокрому лугу и спереди, по зазеленевшимся холмам, от лесу до лесу и сзади, по длинной пыльной дороге, по сверкающим обогрённым кустам и по реке, стыдливо синевшие из-под редеющего тумана, полились сперва алые, потом красные, Золотые потоки молодого Горячего света. Все зашевелилось, Проснулось, запело, зашумело, Заговорило, Всюду лучистыми алмазами Зарделись крупные капли Росы, а мне навстречу Чистые и ясные, Словно тоже Обмытые утренней прохладой, Пронеслись Звуки колокола. И вдруг мимо меня погоняемый знакомыми мальчиками промчался отдохнувший табун я к сожалению должен прибавить что в том же году павла не стала он не утонул, он убил супа с лошади жаль славный был парень